Глава 19. Рано утром во вторник Дженн, Риф и Брайан сели в автобус до аэропорта. Стивен был молчаливым, все чувствовали себя немного скованно. Они обнялись или пожали руки, а потом махали друг другу и отправляли воздушные поцелуи. После расставания на душе стало ещё более грустно. Им пришлось немного посидеть в аэропорту Денвера из-за задержки рейса. Рив с Брайаном отошли, чтобы найти что-нибудь поесть, а Дженни сидела у Гиэта с их ручной кладью. Они втроём составили текст письма Ханни. Дженни подписала чек, который вместе с письмом положили в конверт и отправили. Потом Дженни выбросила в мусор все чеки Фрэнка, а также одноразовую фотокамеру, которую так и ни разу не использовала. Дженни подумала, что камера была своего рода свидетелем всех недавних событий, того, что Дженни чуть было не сделала. Она ещё раз проверила содержимое сумки на предмет вещей, которые у неё должны быть, и того, что стоит выбросить, чтобы лишний раз не напоминало о прошлом. Она увидела, что в сумке лежит что-то новое, то, что она сама туда не клала. В сумке оказался сложенный втрое один лист бумаги, без скрепок и без конверта или почтового штемпеля. О, боже, с грустью подумала она. Это письмо от Стивена. Он понял, зачем мы все сюда приезжали? Он как-то узнал, что мы приезжали не из-за него, что наше посещение с трудом можно назвать семейным визитом. Пожалуйста, только не это, подумала она, потому что в конечном счёте это был самый настоящий семейный визит, пожалуй, самый семейный из всех её предыдущих пребываний в кругу этой семьи. Она с опаской развернула листок. Ей очень не хотелось прочитать сообщение о том, что она всё-таки плохая девочка. Дорогая Дженни, Спасибо, что приехала. Это для меня значит очень многое. Кэтлин часто говорила мне о том, что я должен с тобой расстаться, потому что ты представляешь собой всё самое кошмарное, что случилось с нашей семьёй. Но я так не считаю. Всё дело в том, что надо в какой-то момент просто всё отпустить. Я рад тому, что купил тебе те сапоги. Когда ты в них танцевала в ломбарде, я был доволен как слон. Кэтлин дала мне возможность Как бы отступить от своей семьи, слегка дистанцироваться. Но сейчас я должен сделать шаг назад в сторону моей семьи. Думаю, что я смогу приехать домой на несколько недель в августе. Я хочу по-настоящему навестить семью, чтобы у нас было время поговорить и чтобы прочувствовать, что я рад быть дома. Может быть, когда я буду дома, ты сможешь приехать в Нью-Джерси, и мы будем настоящей семьёй. С любовью, Стивен. самолёте Брайан снова сел у окна. Разложил на коленях карту Соединённых Штатов, чтобы точнее знать, когда они будут пролетать над Миссурией и Миссисипи. Дженни сидела в середине, а Рифф у прохода, вытянув в него свои длинные ноги. «В пятницу после того, как мы приедем, — спросил Рифф у Дженни, — ты пойдёшь со мной в кино?» «Вечером в пятницу, — напомнила она ему, — мы идём на репетицию свадьбы Лиззи у Уильяма». Она наклонилась и вынула свою сумку из-под стоящего впереди неё кресла. "Помнится, Лизи говорила, что взрослым людям не нужны репетиции", тяжело вздохнул он. "Я был совершенно уверен, что эта чаша нас минует". Дженни поставила сумку себе на колени. Сумка была большая, как младенец. Она будет очень рада от неё избавиться. Она расстегнула молнию основного отделения сумки и засунула туда руку. Это Уильям хочет устроить репетицию. Уильям заявил твоей матери, что для участия в свадьбе недостаточно быть взрослым человеком, поэтому репетиция просто обязательна. Дженни была человеком, хранившим вещи. Плетёные браслеты родителей. С самого дна своей огромной сумки она достала грязную и липкую бутылку из-под газировки. Она откинула столик криво, положила на него бутылку и крутанула её. Риф уже готовился её поцеловать, чему мешала только его огромная улыбка. Брайан смотрел в окно, выглядывая на земле разные географические объекты и узнаваемые ориентиры. "А мы уже знакомы с Юлием?" спросил он. "Нет", ответил Риф. "Как ты думаешь, какой он? Я уверен, что он совершенно идеальный", заметил Брайан. "Наверняка избранник Лизи, прошёл все известные на земле тесты". "Точно так же, как и я", подумала она. Я прошла все тесты. Чуть было не завалила, но всё же прошла. У Стивена Брайна и Рива полученные по этим тестам оценки гораздо выше, чем у меня. Но я нашла свою семью и сделала то, что надо было сделать. Я нашла свой путь домой.